2. «Просто кошмар!» – подумал Голдов. «Если закрыть глаза и снова открыть их, то он должен проснуться. На не окажется седьмой. Она всё ещё будет госпожой, которую нужно защищать». Думая так, Голдов закрыл глаза. Зажмурившись, Голдов приоткрыл глаза, но он всё ещё видел перед собой кошмар. Он был на территории воющих демонов. С ним были пять героев шести цветов и предатель, а его любимое на не было видно. Нужно поскорее проснуться. думал он, но мир перед глазами не менялся. сколько бы раз он не открывал глаза. Семнадцатый день со дня пробуждения Маджина, покинув лес сломанных пальцев, герои шести цветов оказались перед огромной долиной, разделявшей территорию воющих демонов. «Няу, она огромная не? Я впервые вижу что-то такое невероятное. Ханс был явно в хорошем настроении, пока стоял на краю долины, что находилось на сто метров ниже. Остальные тоже были поражены размерами долины, и только Фрэмми оставалась невозмутимой. Голдов безучастно смотрел на них, стоя чуть поодаль. «Невероятно! И всё это выкопали Кьёма?» «Кьёма готовились к сражению с героями 300 лет. Выкопать такую долину – не проблема», – ответила Фрэмми. «И как её перейти? Дгунея скоро заметит, что мы вышли из леса, и всё вокруг заполонят Кёма. Товарищи были серьёзными, пока говорили, а вот Голдов только стоял в стороне, не участвуя в обсуждении. Прошло четыре дня после того, как Наши Тани объявила себя седьмой и исчезла, и Голдов и все эти четыре дня казались кошмаром. Всё перед ним выглядело ужасным, он не мог взять себя в руки, лицо его ничего не выражало, словно он растерял эмоции, даже печаль и злость не проявлялись на лице. Появление Ролонии, вторжение на территорию воющих демонов, сражение с Дгунеем, секрет Моры, разговоры Вечного Цветка — они работали сообща, проходили лес сломанных пальцев. Но все эти воспоминания он видел размытые и никак не мог сделать хоть одно чётким. Фрэмми и Мора подозревали его. Снова и снова Адлет пытался его приободрить, но Галдоффу было плевать. «Моста нет, Фрэмми?» «Есть. На севере и на юге. Но вряд ли мы сможем по ним пройти. Последователи Каргика ждут нас там и сбросят, как только мы ступим на мост». Ответила Фрэмми. «А другого пути нет, Фрэмми? Тайного хода или чего-то? Мы можем как-то пройти по без моста?» Спросила Чама. Пхёма ходит по мостам, а потому не было и причины в другой способ. Товарищи обсуждали, как пересечь мост, но Голдов в этом не участвовал. Он всё равно не мог собрать мысли, да и не знал, что сказать. За эти четыре дня Голдов не мог говорить, он и без этого был тихим всю жизнь, но за шесть лет он выучился поведению и манере речи рыцаря, и всё же Голдов никак не мог вспомнить, как заставить себя говорить. Голдов смотрел на долину, но даже не думал о том, как её пересечь. Он искал нашитание, всё то время, пока они были на территории воющих демонов, он искал её. События, случившиеся четыре дня назад, всплывали в сознании Голдофа. Момент, когда нашитание призналась во всём и побежала в лес. Герои шести цветов бежали по тёмному лесу, Ханс, Чама и Мура преследовали нашитанию, Адлет был без сознания, а Фремя залечивала его раны, уже почти расцвело. А голдов один стоял в темноте перед храмом. «Голдоф!» «Нашитание вернулась туда?» Обратилась к нему Мора, но Голдов покачал головой. «Нет никаких следов её присутствия», — продолжила она. «Мы упустили её, но я бы хотела убить её». Говорили, что после снятия барьера «Туман и Иллюзии эффект его какое-то время ещё действовал, пока Туман не рассеивался. А потому даже нашитание не смогла бы сбежать отсюда ночью. Ханс и Мора были убеждены, что если они не успеют убить её в этот раз, то их ждёт беда. «Нашитание использует странные умения» сказала Мора. «Она внезапно исчезла прямо перед Хансом несколько раз. Ты такое за ней замечал?» Голдов даже не кивнул, и Мора, вздохнув, ушла. Вскоре после того, как она ушла, из глубин храма послышался голос. «Похоже, как-то смогла обмануть их». Нашитание вышло из бреши в полу храма, её броня была изорвана, рапира поломана, и она прижимала ладони к порезам. Она выглядела ужасно уставшей. «Если бы не ты, я бы погибла». «Ханс пугает». Сказала нашитание с улыбкой. Нашитание была загнана в угол. Она не выстояла бы против Ханса или Чама. Более того, Ханс теперь знал о её технике исчезновения. Но Голдов защитил бы её, не раздумывая. «Вскоре барьер падёт окончательно. Хотелось бы как-нибудь выбраться отсюда». «Ах!» Вскривилось нашитание. Раны, нанесённые Хансом, сильно болели. «Почему?» Спросил Голдов. «Почему?» «Это всё, что ты хочешь узнать?» «Что ты хочешь спросить у меня?» Нашитание с кривой улыбкой раскинула руки, такой Голдов её знал. Эгоистичной и дразнящая окружающих девочкой, она была честной и недвуликой, её всегда переполняла уверенность, а какой бы человек ни заговорил, с ней она поддержала бы разговор, невзирая на различия в статусе. Её тревожили жители королевства, но они и любили её. И нашитание не изменилось. «Зачем? Зачем? Зачем вы?» Голдов смутился и не смог подобрать слова, Нашито не рассмеялась, словно он оставался безнадёжным ребёнком. «Голдов, ты можешь не поверить, но я седьмая, и я изначально собиралась убить героя в шести цветов. Но даже вспоминая, он всё равно и не верил. Он не хотел верить. мной никто не управляет, и у меня есть выбор. Я сражалась по своей воле и проиграла. Но я не собираюсь сдаваться. Пока я жива, я продолжу сражаться. Зачем? Зачем вы нас предали? Ради амбиций». Сказала на шитании, и тут Голдов увидел совсем другое выражение её лица. В её глазах было спокойствие и непоколебимая решимость. «У меня есть амбиции, и из-за них я не боюсь трудностей. И мне не важны ни жертвы, ни моя репутация, ведь моя жизнь не имеет значения». «Амбиции». Голдов повторил это слово, оно не подходило на шитании. «Да, амбиции. Мечты и цели. Но эти слова не могут полностью описать это. Я бы сдалась, будь это лишь мечта». Ацелья могла бы отказаться, но амбиции я не придам, пока жива». Нашитание приблизилась к Голдофу, и он испугался, увидев выражение её лица. «Такую госпожу, которую он поклялся защищать, он ещё не видел. Такое она была на самом деле». «Ты не поймёшь. Люди без амбиции мои чувства не поймут». Захихикало нашитание, глядя на безмолвного Голдофа, Они так долго знакомы, и он, видимо, никогда ещё не говорил с ней настоящей. Но Голдов всё равно хотел защитить её, даже такая ситуация не могла подавить это желание. Но Голдов всё равно хотел защитить её, даже такая ситуация не могла подавить это желание. И что теперь вы будете делать? Я убегу, а потом встречусь с товарищами, и мы подумаем, что делать дальше. Товарищи? Да, у меня есть товарищ. Дозу. Да До моя встреча с тобой, Доздо, был рядом со мной. «У нас одинаковые амбиции, мы сражаемся вместе. Я ни за что не предам Доззу, а он не предаст меня». «Кто такой Доззу?» «Кьема — предатель, которого преследуют другие Кьема». «Я — предательница для людей, а Доззу — предатель для кьема мило получилось, не так ли?» Веселилась на шутание. «Мне пора уходить. Барьер рассеялся. Это будет сложно, но я смогу сбежать». «Принцесса, мы ещё встретимся, если я выживу. Может, мы встретимся как враги, может, как союзники». Я хотела бы, чтобы мы стали союзниками. Прошу, одумайтесь. Хотел сказать Голдов, но он не смог. Принцесса, несомненно, решила сразиться с героями шести цветов, а потому ему оставалось лишь помешать героям убить её. Нашитание отвернулось от Голдов и направилось прочь, но Голдов окликнула её. Принцесса, что теперь делать? Мне... Мы враги, не стоит говорить вежливо. Сказала нашитание, продолжив идти. «Я прошу, чтобы ты поверил в себя и свои действия. Только это». на что?» «Найди себя. Если ты поверишь в себя, то не погрязнешь в отчаянии, когда тебе придётся убить Дозу или меня». «Принцесса, в чём заключаются ваши амбиции?» Наши прижала ладонь к груди и с гордостью сказала. «Разве я уже не говорила? Создать спокойный мир. Такой мир, где все бы улыбались. Я хочу создать мир, где люди к кьёма смогут счастливо жить вместе. Вот так». «Даже если придётся принести жертвы, но кого-то всё равно придётся убивать. Без этого мои стремления не осуществятся». Сказала на и вышла из храма. «Может, все эти слова были ложью?» Думал Голдов, оказавшись в одиночестве. «Может, все эти слова, что она сказала при первой встрече, тоже были ложью? И, наверное, даже желание защитить её ложь, я мог быть лишь использованной пешкой». А потом снаружи послушался голос нашитании «Я обманывала тебя всё время». «Мне жаль. Я не хотела этого делать, но мне пришлось». «Принцесса!» «Но была и правда. Шесть лет назад, когда я услышала твою просьбу, моя радость была искренней. Я даже расплакалась. Я не знала, что может существовать кто-то, кто будет думать обо мне и желать защититься на своей жизни». Голос на шатане утихал. «Я так много раз врала тебе, но тогда всё было правдой». После этих слов Голдов её уже не слышал, а потом донеслись звуки сражения на шатане с Хансом и Морой, а Голдов всё это время стоял на месте. Голдов никому не рассказывал о том разговоре с нашитанией, и потому Голдов уже предал товарищей. И пока они шли по территории воющих демонов, Голдов продолжал анализировать случившееся. Какими могут быть стремления на шитании? Если ей хочется видеть улыбки людей во всём мире, то разве не стоит лучше сосредоточиться на становлении хорошей королевой? Она могла это сделать, или она хочет, чтобы мир принадлежал ей, но тогда она тоже поступила бы иначе. «Она добилась бы этого с помощью королевства, с моими способностями со своими способностями. Но зачем предавать людей? Зачем обедняться с Кьёма? Зачем сражаться с героями Шести Цветов и какую-то дозу?» Фрейми говорила, что он предатель, что он против Дгунея и Каргика, но когда и зачем он и Нашитане вообще встретились? Кто тогда Нашитане? Девушка, которую он любил, оказалась ложью, но он всё равно не мог найти ответ. «Что мне теперь делать?» «Нашитание ещё точно сразится с героями, и мне придётся биться с ней? Смогу ли я?» Он не мог так поступить, «Нашитание» была для него всем, он не сможет без неё жить, а потому Голдову пришлось бы сражаться с героями, чтобы защитить «Нашитанию», ну и так он поступить не мог. А если все герои погибнут, что тогда? Мир, где люди и Кьёма жили бы счастливы, невозможен, и он не хотел уничтожить мир своими руками. Голдов страдал. «Кто тогда я?» «Рыцарь, защищающий Нашитанию, или герой, что защищает мир?» «Он не знал, чтобы бы выбрал. Я должен защитить мир!» Подумал Голдов, но он хотел защитить мир, где была бы и Нашитания. Он не мог бы существовать в мире без неё. Нашитания сказала верить в себя и свои действия, но Голдов не знал, чему верить. Голдов всё ещё страдал, а его товарищи продолжали обсуждение. Они никак не могли решить, как пересечь долину Каркика. «Без толку говорить!» «Разделимся на три группы и поищем способ перейти долину. Неважно как. Найдите что-нибудь. Ханс и Мора пойдут на север, я с Ролоней и Голдофом на юг. Чама и Фремя останутся здесь и будут слить за врагом. Похоже, всё будет проблематичнее, чем я думала», — сказала Мора. Голдоф не мог рассказать о своих тревогах остальным, они бы всё равно не поняли, они не были им. Голдоф всё ещё не мог взять себя в руки, и это истощало его. Он снова и снова задавал себе вопросы, на которые не мог ответить, и от этого Голдов падал духом. У него было лишь одно желание – увидеть нашитанию снова, а потом поговорить с ней. Он хотел прекратить страдания и понять, что происходит, но даже такое желание не могло осуществиться. «Идём, Голдов», – сказал Адлет. Оказалось, что ему нужно идти с Ролони и Адлетом на поиск пути. Голдов смотрел на долину и думал, «Может ли нашитание быть по другую сторону? Увижу ли я её снова невредимой?» А Нашитане незадолго до этого сидела на камне на юго-востоке пояса лавы и смотрела на небо. Дозу устроился на её коленях. Нашитане нежно обхватило его руками и прижала к груди. Вокруг было около 50 кьёма. Ящерица с каменной чешуёй, долговёзый обезьяны и огромный волк серебряной шерстью выделялись среди них. И все ждали приказа. «Интересно, о чём сейчас думает Голдов Сан?» Тихо сказал Дозу. Только Нашитане его услышала «Точно». Он не может понять, присоединяться ли ему к нам или исполнять желания героев. Но больше всего он хочет снова меня увидеть. Так он, скорее всего, и думает. «Разве? Это же Голдов. Уж о нём-то я знаю всё, да?» Сказала Нашитания и улыбнулась. «А ты выросла жестокой. Тебе даже не жалко так использовать Голдов Асана?» «О чём ты? Голдов рад, что я его использую». Нашитание потрепало ухо Дозу шаловливой улыбкой. «Но ведь из-за него я смогла пройти так далеко». «Совершенно верно». Ты выросла потрясающей. Доза на её коленях улыбался. Мы почти готовы. Поверим в Голдофа. Он всё для нас сделает.